евно уже так пошло, что название неизвестным вещам давал Томас. Давал знакомые, не всегда совпадающие, а зачем придумывать новые, был бы схожий признак. Грибы растут в земле и их можно сушить. Значит, круглые, оранжевые или синие шары, что закапываются в землю, но которые можно сушить, варить, жарить и есть, если как следует вымочишь.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 В темноте появляются ночные твари. Если выйдешь ночью за изгородь, не вернёшься. А здесь, вдали от посёлка. Олег обернулся. Ему показалось, что за ним кто-то идёт. Нет, только туман. Он не заметил, что, прибавил шагу, тут же обернулся. Томас негромко прикрикнул: "На меня не налетай, сшибёшь. Держи дистанцию!" И всё-таки Олег никак не мог отделаться от ощущения, что кто-то идёт сзади. Спина Томаса исчезла. Томас обогнал Марьяну. Теперь впереди идёт Марьяшка. У неё узкая спина даже в тёплой куртке, узкая. Марьяна спотыкается. Она в сумерках плохо видит. Эгли сказала: "Куриная слепота, но не стандартная, а эндемичное. эндемичная, то есть свойственное данной местности, прозвучал в ушах голос старого, как будто тот был рядом. Хочешь, тебя за руку возьму, спросил Олег. Они вдвоём шли по болоту в тумане, утопая в нём по колено. Нет, сказала Марианна. Спасибо. Стойте,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 Притащила из леса козлёнка, маленького ещё, по пояс. У козла был занудный голос, хуже, чем у близнецов. Зелёная трава волосами свисала до земли. Он топотал покрытыми панцирем ногами и вопил. "Блеет", сказал тогда с удовлетворением Вайткус, отражая голоса домашних животных. "Значит, будет козлом", сказал Томас. Козёл дожил в посёлке до зимы, когда ночь тянется почти без перерыва. Он привык к людям, почти не кусался, торчал всё время у мастерской Сергеева. Там было тепло. В мастерской Сергеев делал мебель и вырезал посуду. Олег любил ему помогать. Он любил делать руками вещи. А потом ночью пришли ночные твари и увели козла с собой.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 Хорошо, что я не знала, сказала Марианна. Дик раскалывал дровячки. Они взяли с собой самые хорошие дрова, они медленно горят. Томас раскрыл мешок с сушёными грибами, достал котелок на треноги и распорки, чтобы держать его над огнём. Олег, сказал он, подай воду. Вода была у Олега в мешке в сосуде из тыквы.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 Но Олег ничего, конечно, вслух не сказал и не успел подняться, как Дик протянул длинную руку и подвинул мешок Олегу Томасу. Пускай отдыхает, сказал он без всякого чувства равнодушно. Он умарился, дава мешок отощил. Пускай полежит, согласился Томас. Олег сел. А что нужно делать, спросил он. Когда нужно, я всегда делаю. Подожди, Томас, сказала Марианна, я сама кипяток заправлю. Ты не знаешь, сколько грибов класть. У меня было чувство, сказал Дик, что за нами кто-то шёл. И у тебя? спросил Олег. И тут они услышали чьи-то тяжёлые шаги у входа. Дик метнулся к карабинету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 что его дело в другом. Он должен увидеть то, что не интересно видеть остальным. Старик надеялся на него. Марьяна возила сук остра, разбирая грибы и сушёные солёные ягоды. Она их всегда варила отдельно, а потом смешивала. Она стояла на коленях, рукава куртки закатаны, тонкие руки в садинах и шрамах. Олег подумал, что руки Марьяны красивые, а шрамы это пустяки, у всех шрамы. Томас тоже смотрел на быстрые руки Марьяны, смотрел, как девушка углубилась в священное действие, которое для него пришельца тут на этой планете не имело смысла. Видел шрамы на её руках, цену, которую лес взял за учение, и думал: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 даже свои дети и руд в свои 8 лет поглядес, может, и не пропадёт, по крайней мере, не умрёт с голоду. Лес хоть и опасное, коварное место, но своё. И если он, Томас Хинт, в этом лесу человек, то они, оленята, зайцы или даже волчата, не самые сильные, но хитрее многих не пропадут. Мариана надкусила сомнительный гриб, пискнула, отбросила его в угол, а на вид гриб как гриб.